Глава двенадцатая. «Осторожно проходите. Здесь могут быть обломки и стекла. Хотя нет, лучше стойте там, я сама посмотрю». Распорядилась я, пробираясь через джунгли. В теплице было на удивление тепло. Пусть часть крыши обвалилась, а стеклянные стены местами стояли дырявые, все же и этого оказалось достаточно, чтобы в небольшом оазисе выросли помидоры и огурцы. «Что там?» — прокричала любопытная малышня, вытягивая шею. «Сокровища! Самые настоящие!» Восторженно воскликнула я, собирая подгнившие плоды земли. «Попробуем раздобыть семена. Хм, надо Буан позвать сюда. Она любит копаться с землей, и растения ее любят. А можно нам к тебе?» «По протоптанной мной дорожке. И смотрите под ноги. Я внимательно огляделась, посчитав короткий путь безопасным. «Ой, укололась!» — вскрикнула Эмир, поднимая ногу. «Ветка колючая! А это что?» «Не знаю», — пожала плечами, разглядывая невысокий кустик. «А вот это, кажется, патиссоны». «Это?» — ткнула пальчиком взгнивший плод одна из девочек. «Это. Так» давайте соберем аккуратно все что на земле лежит в замке разберемся что с этим дальше делать буан позовем может она подскажет думаю семена добывают почти все одинаково за час мы управились с земли были подняты несколько подгнивших с одной стороны огурцов и даже найден желтый с твердой курочкой пара помидоров еще держалась на кусте но были с черными пятнами Несколько валялось на земле. Еще были собраны патиссоны с мою голову размером. Они тоже сгнили наполовину. Но будем надеяться, что семена удастся спасти. Все. Мы большие молодцы. Теперь тащим наши сокровища в замок. Дала команду девчонкам. Сама же замерла в центре теплицы и осмотрелась. Отремонтировать бы ее. Сгнивший нижний венец заменить. Крышу восстановить, но и стекло, конечно, нужно. «Куин, мы вас потеряли!» Раздавшийся из-за разрушившихся кустов малины голос Силана порадовал меня безмерно. «А, ты как раз вовремя!» воскликнула, довольно потирая руки. «Силан, смотри, как только закончите ремонтировать дома и мебель, надо восстановить теплицу. Там, где разбиты стекла, можно пока зашить деревом». Крышу подлатать, стропила заменить, а еще проверить вот эту трубу. Я махнула рукой в сторону одной из стен. «Теплицу?» — переспросил мужчина, уже пробравшийся ко мне. «Этот сарай? Теплица? Зачем такое строили? Столько дорогого стекла ушло? Не понимаю я народ, что жил тут. В этом помещении...» «Росли зимой растения, которые боятся холода. Да и, возможно, те, что вообще не переносят местный климат», пояснила бурчавшему мужчине. «А стекла, скорее всего, привозили. Его просто делать. Главное, знать как и чтобы был доступен материал». «Слышал от Берна, ты его еще просила уголь найти». Все еще бурча произнес силан и тут же замер. «Так уголь нашли!» Это что, сами теперь стекло делать будем? Будем. Дядька Кора обещал показать место, где его добывают, ответила с трудом, сдерживая прорывающийся смех, настолько ошарашенный вид был у нашего главного плотника. Какие богатства! Прошептал Силан, пару раз тряхнув головой, словно пытаясь прийти в себя. Я зачем приходил? Там Кахир и Лиам сказать что-то хотели, и Мэрин ворчит. «А Мэрин чего ворчит?» — спросила, переступая через поваленный ствол дерева. Малышня уже давно убежала, и теперь с помощью Силана я пыталась преодолеть этот тернистый путь. «Вырубить и очистить здесь все надо», — буркнул Ворчун. «Да женщины отправились в лес, и старших девчонок с собой забрали». Дэрин тоже упросилась. Но, видно, не все дела по дому выполнила. Рубить пока не нужно. Лучше до весны подождем. Надо выяснить, что здесь росло. Если только вот малину прорядить, да мертвые деревья срубить. Быстро отреагировала я, а то мало ли, снесут мне здесь все. Ну, смотри, а то мы мигом, не пройти же. Не, ждем пока. А в лес зачем? Там же в домах еще забот полно. Так в домах основное сделали. Остальное можно и позже. А сейчас надо успеть собрать, что есть еще в лесу. Зима уже на подходе. Хм, тоже верно. Главное, тепло и крыша над головой имеется. А остальное в холода приберут. Это повезло, что в долине теплее, чем в каменной пустоши. Да, здесь хорошо. Правда, непонятного много. Но ничего. Обвыкнемся. Хоть и странно, задумчиво протянул силом и, чуть промолчав, продолжил. Неужели отец твой построил? Нет, дядька Кор сказал, что нашли уже все. Отец быстро оформил земли и пустоши и все, что есть за горами. Ответила, вспоминая, как дядька Кор торжественно вручил мне небольшой свиток, где неровными строчками было указано, что земли и все, что за горами принадлежат мне. Так себе документ, конечно, но что есть, то есть. Хотя там даже карта нарисована. Довольно подробное надо отметить. «Не знал твоего отца, но, видно, был хороший рек». Кивнул силам. «Хороший». Согласилась я, забираясь на чуть прогнившие ступени крыльца заднего двора замка. «Пошла, узнаю, что случилось». «А я посмотрю, что тут и как». На кухне было оживленно. Мои помощницы находились в центре внимания. Собравшиеся вокруг них Мэрин, Кира и Буан, открыв рот, слушали Эмер и с удивлением разглядывали полную корзинку наших находок. «Ну и что вы здесь столпились?» — фыркнула я. «Буан, без тебя не управлюсь». Надо раздобыть из этого всего семена. Гнилое — срезать. Семена — вытащить, подсушить и спрятать до весны в темном и сухом месте. А главное — не забыть, куда. И, наверное, лучше меня зови, и я подпишу пакетики». Квин, тетка Орса говорила, что там отрава растет», — пробормотала Буан с сомнением, глядя на уже пованивающие плоды. «Точно!» Хлопнула себя полбу ладошкой. Картошка же на улице осталась. Кира, попроси Силана принести ее на кухню. Да, и ведро подай, а лучше мешок. Скажу, — ответила Кира, подхватывая стоящее у рабочего стола ведро. Так, Гуан, теперь отвечаю на твой вопрос. Надо знать, что можно есть, а что нет. Тетушка Орса и дядюшка Кор не знали, «А ты?» «Я знаю!» — кивнула, разглядывая небольшой огурец, чудом сохранившийся в съедобном состоянии. Его нашла Эмер, лежащим на кусочке дерева. Видимо, это последний из опоздалой завязи, а сухая деревяшка не позволила ему сгнить раньше времени. «Откуда?» — не унималась Буан. Я полагала, что такие вопросы возникнут и была готова к ним. «Так это же мои земли!» — ответила, стараясь максимально беззаботно это сделать. «Отец многое рассказывал». «А я и не видела таких, хоть и мама немало собрала разных растений у нас за домом», — пробормотала девушка. «Да все сожгли, вытоптали и всех убили. Одна я осталась». «Буан, в мире очень много растений, о которых мы даже не слышали». Я обязательно поделюсь всем, что знаю. Попыталась я отвлечь девушку. Та отвернулась от всех и теперь стояла с поникшими плечиками и опущенной головой. И вообще, тебя растения любят. Кто, как не ты, восстановит зимний сад, вырастет все это? Я? — переспросила девушка, вскинув голову, и посмотрела на меня немигающим взглядом. И столько надежды в нем было. «Конечно ты! А я просто подскажу, что знаю!» Подтвердила. «Картошка!» — воскликнула Эмер, разбивая это тягостное состояние всех присутствующих. И я была искренне благодарна девочке. Изменить прошлое я не в силах. А вот сделать счастливым и безопасным настоящее и будущее можно попытаться. «Отлично! Ну...» «Кто хочет попробовать невероятно вкусную жареную картошечку?» «Ты уверена?» — спросила Мэрин, продолжая сомневаться. «Еще как!» — кивнула. «Надо помыть несколько клубней, очистить кожуру. Кстати, и ее тоже можно посадить». «А где Орса?» «Ушла на свой огород капусту срезать. Пироги собралась печь», — ответила Кира. «Кто видит нож, чашку и сковородку?» Общими усилиями мы справились и без тетушки Орсы. Нами было принято решение провести испытание сначала на себе, ну а потом угостим остальных жителей. «Трындец! Ощущаю себя Петром Первым!» Хмыкнула я, внимательно наблюдая за лицами впервые пробующих этот овощ. «Я уже съела несколько зажаристых кусочков со свежим хлебом, Запивая парным молоком. М-м-м, вкус детства. Эмер и ее подружки, прикрыв глазенки от удовольствия, умяли уже по одной порции и теперь ждали, когда Кера наложит им по второй. Вкусно! Очень! Пробормотала Буан, изумленно рассматривая насаженный на вилку кусочек. Угу. Правда, ее немного, и клубни небольшие. Проговорила я. Чуть не выродилась, малиной задавила. Вот угостим народ, выделив немного, остальное на посадку. Чем это так вкусно пахнет? Спросила зашедшая на кухню тетушка Орса. Следом показались кор и лем. Картошка жареная, а еще ее можно с грибами приготовить и с мясом, и драники, ответила Эмер. После последнего слова она и ее банда хихикнули. «Присоединяйтесь!» — пригласила их к столу, где Буан уже накладывала в тарелки остатки с первой сковороды. Я же тихо радовалась, что мы приготовили сразу на двух. «Это вы в том саду нашли?» — всплеснув руками, запричитала Орса. «А если отрава?» «Тетушка, не переживай. Это есть можно». — заверила ее. — Немного выделим остальным. Хм, кто-то должен рассказать, как ее готовить. — Мы! — тут же отреагировали девчонки. — Отлично и спасибо. Остальное надо сохранить в темном и прохладном месте. Весной посадим. — Вкусно! — жуя пробормотала Леам. Пока мы отвлеклись, парнишка уже приступил к дегустации. — С молоком даже лучше! «Ай, ладно!» — махнул рукой дядька Кор, решительно запихивая в рот зажаристый кусочек. «Ну и я хочу попробовать!» — недолго продержалась тетушка Орса. «И правда вкусно!» «Тетушка, а твой огород где?» «У одного из крайних домиков, только далеко ходить. Но как Кор чуть не помер, я в замковой не ногой». «Понятно!» «Ладно, пошла искать Кахира. Что-то он мне хотел сказать». «Ой, точно!» — вскочил со стула Лиам, на ходу вытирая рот. «Я же за тобой шел! Идем!» «Идем!» — с недоумением посмотрела на суетившегося парнишку, который вдруг стал прятать свое лицо. Выспрашивать не решилась. «Выйдем, сам скажет. Видно, не хочет делать это при всех». «Что же случилось?» Сердце вдруг сжалось от странного предчувствия чего-то неизбежного. Выйдя из замка во двор, Кахира нашли в казарме. Он вместе с несколькими мужчинами разбирал остатки бывших кроватей и шкафов. Кахир, ты меня искал? Окликнула занятого мужчину. Да, сейчас. Спустя долгих минут ожидания, которые мне показались вечностью, он молча вывел меня из казармы и, чуть склонившись, прошептал. «Квин, первый зал в пещере затоплен под самый потолок. Пройти нельзя». «Тот, что с колодцем?» — сглотнув, уточнила я. «Да, вход тоже заполнен водой, но все же пройти можно. А зал ушел весь под воду». «Хорошо успели вещи перетащить. Спасибо». «Мне надо побыть одной», — чуть слышно произнесла, хотя мысленно кричала. «Мы отрезаны от внешнего мира. Анре меня не найдет».